Барбарис обыкновенный, семейство Барбарисовые. Народное название – кислянка, кислый терен, веслица, квасница, сбайбарись. О лечебных свойствах барбариса знали еще вавилонине. Использовали его в качестве лечебного средства в Древней Индии и Египте. В средние века применяли настой для лечения разных заболеваний и, прежде всего, желудочно-кишечных. В XVIII веке барбарисам исцеляли ацинги и желтухи. В 1893 году Мичурин высказал мысль о том, что плоды барбариса должны занять ведущее место в консервной промышленности. Барбарис обыкновенный распространен во многих областях РСФСР, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Основные запасы сосредоточены на Северном Кавказе и в Крыму. Лекарственным сырьем являются листья, кора, корни, плоды. Ботаническая характеристика. Барбарис обыкновенный. Кустарник высотой 2-3 метра с многочисленными тонкими колючими ветками. Кора старых стеблей серая, растрескавшаяся на молодых стеблях, борозчатая, желто-бурая или желтовато-серая. Листья длиной 3-6 см, мелко пильчатые, расположены пучками. Цветки мелкие, светло-желтые, собранные в густые, поникшие кисти. Плод Сочная, продолговатая, кроваво-красная кислая ягода. Семена продолговатые, темно-коричневые. Подземная часть барбариса, обыкновенного, состоит из толстого основания стебля, тонких горизонтальных корневищ, мощного главного вертикального корня и боковых корней. Основная масса боковых корней располагается на глубине 10-30 сантиметров. На корневищах имеются многочисленные почки, благодаря чему растение обладает хорошей способностью к вегетативному размножению. После удаления надземных побегов или после их отмерзания барбарис обыкновенный дает обильную поросль. Иногда наблюдаются случаи вегетативного размножения посредством укоренения надземных побегов. Цветет барбарис обыкновенный в мае – Плоды созревают в конце июля-сентябре. Химический состав. Все части растения содержат алкалоиды, главным из которых является берберин. В листьях содержится витамин С, органические кислоты, дубильные вещества, витамин Е и эфирное масло. В цветках также имеются витамин С, органические кислоты, В плодах сахара, органические кислоты, каротиноиды, витамины. Незрелые плоды ядовиты, так как содержат алкалоиды. Лечебные свойства барбариса зависят прежде всего от содержания алкалоидов, особенно берберина и дубильных веществ. В современной медицине препараты барбариса применяют как желчегонное средство при гепатитах, гепатохолециститах, дискинезиях желчных путей, желчекаменной болезни, хроническом холецистите, цинге, воспалении почек и мочевого пузыря, язвенной болезни желудка, подагре, артрите, невростении, геморроя. Кроме того, барбарис обыкновенный обладает кровоостанавливающим, противоспазматическим по повериноподобным, мочегонным, успокаивающим, жаропонижающим действием, понижает артериальное давление, уменьшает частоту сердцебиения. Препараты «Барбариса» противопоказаны беременным и в послеродовой период. Для приготовления настоя из листьев «Барбариса» 10 граммов 1 столовая ложка измельченных листьев Помещают в заранее прогретую в течение 15 минут на водяной бане фарфоровую посуду. Заливают 200 мл воды комнатной температуры. Закрывают крышкой и нагревают на водяной бане в кипящей воде при частом помешивании 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре, процеживают, отжимают.